Небольшое отступление. Теперь, погодите радоваться, я бы хотела сделать небольшую паузу и попросить, чтобы вы представили себе, какие негативные выводы я могла бы сделать, будь у меня стремление разрушить свою жизнь. Худшим и наиболее разрушительным было бы вообразить, что н украла у меня идею. Это, конечно, полный абсурд, потому что н никогда об этой идее не слышала. К тому же она самый нравственный человек, каких мне доводилось встречать. Но люди постоянно делают такие вот злобные выводы. Люди убеждают себя, будто их ограбили, хотя на самом деле никто их не грабил. Такие рассуждения базируются на гнусной иллюзии дефицита. Веры в то, что в мире вечная нехватка всего и никогда не будет так, чтобы всем всего хватало. Девиз такого мировоззрения «кто-то хапнул мое». Придерживаясь я такой позиции, точно потеряла бы новую любимую подругу. Меня сожрали бы обида и зависть. Как вариант, я могла обозлиться на саму себя. Начала бы твердить себе. «Видишь, вот идеальное доказательство того, что ты неудачница». «Лис, ведь ты ничего не можешь добиться. Этот роман хотел стать твоим, а ты его упустила. Потому что ты отстойная, ленивая и тупая, и всегда обращаешь внимание не на то» поэтому тебе никогда не стать великой. Наконец, можно было бы возненавидеть судьбу. Я могла сказать, сие свидетельствует о том, что Бог больше любит н Пэтчет, чем меня, ибо н избрана в качестве романиста, а я, как и подозревала, в особо мрачные моменты уныния лишь самозванка. Надо мной судьба насмехается, ее же чаша преисполнена». Я судьбою одурачена, она же ею избалована. И таковы вечное несчастье и трагедия моего проклятого существования. Но я не стала заниматься подобной ерундой. Вместо этого я предпочла считать это событие потрясающим маленьким чудом. Я позволила себе почувствовать благодарность и изумление по поводу того, что сыграла хоть какую-то роль в этом странном происшествии. В этот момент я ощущала себя ближе к волшебству, чем когда-либо, и не собиралась мелочиться и пускать на смарку этот уникальный опыт. Я восприняла этот случай как редкое и ярчайшее свидетельство правдивости моих чудных представлений о творческом начале. Идеи действительно живые, идеи действительно ищут человека, наиболее подходящего для взаимодействия. У идей есть осознанная воля, Идеи действительно перемещаются от одной души к другой. Идеи всегда будут стремиться найти самого быстрого и эффективного проводника, так же, как это делают молнии. Кроме того, теперь я склонна верить, что у идей есть чувство юмора, ведь то, что случилось между мной и Энн, было не только необычно и интересно, но и очень забавно.